Потом он размахнулся и ударил Генри кулаком в лицо. Генри качнулся и упал на капот, стукнувшись головой. Он не шевелился, голова его лежала прямо передо мной в нескольких сантиметрах от ветрового стекла. Глаза у Генри были закрыты. Я выскочила из машины и бросилась к нему. Он был без сознания. «Воды!» — крикнула я трактористу. Тот стоял у машины весь белый. Я снова велела ему принести воды и опустила Генри на землю. Когда я приподняла ему голову, Генри открыл глаза и посмотрел на меня. Перепрыгнув через канаву, прибежал тракторист. В руках он держал бутылку с остатками лимонада. Генри буркнул, что с ним все нормально, и встал на ноги. Он осторожно потрогал левую скулу. Я советовала ему полежать, но он настоял, чтобы мы сейчас же ехали. Тракторист мялся у машины со своей бутылкой, не зная, что ему делать. Злость его прошла, но он что-то еще борчал себе под нос. — Я сказала, что все в порядке, он может ехать. «Правда — Правда? — недоверчиво спросил он. Ему было, пожалуй, лет сорок, но из-за двойного подбородка и небритых щек он выглядел старше. — С ума сойти, — сказал он. — Еще бы немного. Генри присел у машины, разглядывая рессоры. — Уезжайте, — попросила я. — Уезжайте же, наконец. А когда тракторист нерешительно почесал в затылке, добавила «Не беспокойтесь, я врач». «Черт знает что», — пробормотал он. «Еще бы совсем немного». Он повернулся и пошел к своему трактору. Прежде чем уехать, тракторист взглянул на нас и покачал головой. Я села за руль. Генри с прищуром посмотрел на меня, но ничего не сказал и сел рядом. Я поехала вдоль картофельного поля, пока не нашла выезд на дорогу. Колеса вязли в рыхлой земле. На шоссе я спросила у Генри, неужели он не видел, как трактор поворачивал налево. Генри ответил, что надеялся опередить его, но пошел на обгон секундой позже, чем нужно, так как именно в эту секунду подумал обо мне, о том, что я не люблю быстрой езды. Я промолчала, зляясь на себя за свой вопрос, и постаралась вести машину повнимательней. От мельницы остались только полуразрушенные стены Да прогнившие балки. Наверное, местные жители унесли отсюда все, что могло сгодиться в хозяйстве. Всюду росли сорняки. Мы глядели под ноги, чтобы не споткнуться о какую-нибудь железяку в крапиве. Я сфотографировала оголившиеся стропила. Черепичная кровля была разобрана, а на чердаке уже выросла маленькая березка с бледными, почти бесцветными листьями. Пришлось карабкаться к ней по остаткам стены. Наверху лежал разный хлам, старый приемник, ржавые лопаты, деревянные козлы, вздувшиеся пузырями оцеревший картон. Тут же кучки земли, пучки соломы. На железе фиолетово-масляными разводами поблескивала вода. Я ощупью продвигалась к чахлой березке, которая кривилась в сторону поля, словно деревце, тосковала по лесу. Видоискатель захватил березку, часть металлической опоры, крайшек горизонта. Потом в объектив попала детская коляска без колес. Я попробовала пройти дальше. Под ногой раскрошился камень, что-то упало вниз. Внезапно меня бросило в пот. Я схватилась рукой за стену и потихоньку двинулась назад, не решаясь поднять глаз и проклиная свою неосторожность. Наконец я добралась до выступа, по которому карабкалась наверх. Генри ждал меня внизу. Он не видел меня и носком ботинка пинал чертополох. В начищенных черных ботинках, узкой жилетке и шляпе Генри выглядел среди этих развалин довольно нелепо. Он стоял со скучающим лицом меж чертополоха, кирпичей и обломков дерева на фоне темного, вероятно заброшенного луга на отлогом берегу речушки.